Глава восьмая Алиса Обогреватель сломался. Еще утром в нашем офисе было тепло и сухо, несмотря на бесконечный дождь. Теперь же сырость пробирала до костей. Настроение было такое же сырое. Несколько минут назад я открыла письмо от последнего инвестора. Отказ. Мои мечты о платформе для дизайнеров рушились, как карточный домик. И я знала, кто дернул карту. Артем Волков. Его тень висела надо мной, и как все исправить, я не представляла. Может, кассиршей пойти работать? Спросила я пустоту, поглядывая на остывший обогреватель и подтянула края накинутого на плечи пледа. Дима ушел час назад, оставив меня с кофе три в одном из пакетика и пачкой бумаг. Он все еще верил в наш проект, но я мыслила менее оптимистично. Будучи абсолютной реалисткой, я видела, мы на краю. Банки закрывали перед нами двери, площадки отменяли наши мероприятия, и все, что нам оставалось, вера в лучшее. Только на одной вере далеко не уедешь, везде был след Волкова. Я посмотрела на мигнувший уведомлением телефон. Одно новое упоминание. Да пошли все эти упоминания вместе с упоминальщиками. В соцсетях обсуждали новые проекты «Волк Стар» и мою платформу «Призрак». Артем на высоте, а я... Я никто. Бывшая шестерка Волкова, которого замнила о себе невесть, что... Нет уж. Решительно закрыв ноутбук, я допила совсем остывший кофе, схватила куртку, рюкзак и вышла под дождь. Хватит. Хочет уничтожить меня? Отлично. Только сперва пусть посмотрит мне в глаза. Пентхаус Волкова был в самом центре Москвы, в шикарном доме с великолепным холлом и фикусами в огроменных горшках возле лифта. За шесть лет я была у него много раз, но он никогда не приглашал меня. Привезла документы, пошла вон. Выполнила поручение? Отлично. Давай посылку, а сама проваливай. Зная все пароли, я поднялась на последний этаж без проблем и без проблем зашла в квартиру. Какая самонадеянность! Разумеется, он не ждал меня в гости. Без Димкиного зонта я вымокла до нитки. Вода стекала с волос, одежды и кроссовок прямо на идеальный пол. Мокрые кляксы, как напоминание о гадостях Волкова. Уголки глаз жгло то ли от ярости, то ли от слез, то ли от всего вперемешку. Поздний вечер пятницы Артем всегда проводил дома, и этот был не исключением. Я замедлила шаг. Потом остановилась совсем, глядя на Артема. Он стоял у окна спиной ко мне, рукава его черной рубашки были закатаны, в руке стакан с виски, открытая бутылка на низком стеклянном столике. Я уловила запахи чистоты и дорогого алкоголя, разбавленные исходящим от меня же дождя и сырости. Внезапно он обернулся, на миг на его лице появилась растерянность. Но он быстро надел свою обычную маску. «Алиса!» Протянул он, будто пробовал мое имя, как выдержанное вино. «Пришла проситься обратно или муж выгнал?» Я едва не задохнулась от злости. Он смеялся надо мной, пока мой мир рушился. «Прекрати изображать клоуна. Ты отлично знаешь, почему я пришла». «Предположим, но хотел бы услышать твою версию». Он отпил виски, глядя на меня в упор. Высокомерно, как на того, кого раздавить ему, расплюнуть. «Ты уничтожаешь мой проект!» Я швырнула рюкзак на диван. «Банки, спонсоры, слухи — это все ты! Зачем, Артем? Чтобы я ползла к тебе, умоляла?» «А ты приползешь? Кстати, ты пришла без приглашения. В курсе, что я могу вызвать охрану?» «Еще один глоток». — За незаконное проникновение тебя могут и посадить. Он кривовато усмехнулся, пройдясь по мне взглядом. И мне бы злиться, но по телу прокатила горячая волна. Артем буквально впивался в меня потемневшими глазами. Я же с места сойти не могла. Я же ушла, попрощалась с Волк Стар и... Он резко поставил стакан, глаза казались мне сплошной чернотой. Молния осветила его лицо, и я замерла. Он выглядел не злым, усталым, равнодушным, присыщенным, но не злым. Моей ноги что-то коснулось, и я, опустив взгляд, увидела кошку — большую, черную, с одним ухом. На месте второго был свежий шрам. И мне подумалось, что я сошла с ума. В его идеальной квартире, где в каждой комнате очиститель воздуха, а клининговая служба смахивает пылинки с потолка? «Кошка? Да еще страшненькая, беспородная, одноухая?» «Ты ушла, Алиса!» Его голос был низким, почти хриплым. Я подняла недоуменный взгляд и опять наткнулась на его, спокойный и непонятный мне. «Бросила меня, мою компанию, все!» «Я бросила!» Я почти закричала. «Я была твоей тенью шесть лет! Я делала для тебя все, Артем!» Я приезжала по первому требованию. Я, черт тебя подери, тебе чизкейки привозила посреди ночи. И что? Теперь ты топишь меня? Вот твоя благодарность. Он покривил губами. Все бессмысленно, Артем Волков. Он волк, хищник, готовый уничтожить все, что его не устраивает. Мне оставалось лишь расправить плечи и, вскинув голову, прямо посмотреть ему в глаза. Только. Мешала кошка, она терлась о мои ноги с настырностью человека, выбивающего кредит на оплату лечения ребенка. Но не успела я подумать об этом, увидела еще одну кошку, полосатую, цвета копченой селедки. Ум зашкалил за разум. То ли я брежу, то ли Артем рехнулся. Волков вдруг оказался ближе, совсем близко. Его глаза горели, и я не успела отшатнуться. Он схватил меня за плечи, и я просто перестала дышать. Еще одна вспышка молнии, его глаза, горящие лихорадочным блеском, комната его квартиры, и я, словно попаданка из другой реальности. «Алиса!» Просипел он и прижался к моим губам своими, сухими, горячими. Замычав, я уперлась ему в грудь ладонями, только сил оттолкнуть не было. Его язык ворвался в мой рот, И я подчинилась, сама того не желая. Понимала, что не должна, но… Миллион мурашек, электрический разряд по всему телу. На миг я поддалась, приоткрыла губы, но быстро опомнилась. Толкнула его от себя изо всех сил, размахнулась и ударила по фейсу. — Никогда этого не делай! — закричала я. Ладонь горела, а Артем… ему словно бы все равно было он смотрел на меня и от взгляда его выкручивала внутренности. я отдала тебе шесть лет жизни, а ты ты даже не удосужился узнать какой кофе я люблю и какой же спросил он со скрытой насмешкой стал еще обиднее, но я сдержала чувство с молоком артем взгляд ему в глаза я пью кофе только с молоком От твоего гребаного американца у меня болит живот, и... Я замолчала, начисто забыв, что хотела сказать. Одноухая кошка запрыгнула на подоконник, понюхала стакан и чихнула. Я вздрогнула. Молния и ее глаза засветились янтарем. Показалось, что это и не кошка совсем, а ведьма в кошачьем облике, или колдун. Артем смотрел на меня, а дождь превратился в ливень. Все было сюрреалистичным. И я в том числе. Я мотнула головой, пытаясь вырваться из сна наяву. Отступила. Артем по-прежнему молчал, буравя меня взглядом, от которого сердце колотилось непривычно сильно. Что это? Его новая изощренная попытка превратить меня в персональную тень? Вовремя в памяти всплыли фотографии. Он с высокой блондинкой на переговоров на показе в модном доме. Вспышка молнии за окном, раскат грома. Развернувшись, я бросилась прочь. В ушах шумело, а перед глазами был Волков, на фоне черного, рассеченного зигзагом неба, высокий, застывшим лицом и темными глазами. Дождь лил стеной. Я остановилась в дверях подъезда, не решаясь выйти на улицу. Потянулась за телефоном, чтобы вызвать такси. — Нет, пожалуйста, только не это! — простонала, поняв, что рюкзак остался в квартире. И что делать? Обернулась, но вернуться. — Где твои мозги, Алиса? — спросила я сама себя, вглядываясь в огонек фонаря за стеной воды. Помедлила еще секунду, и все же вышла под ливень. Хорошо, что хоть проездной у меня в кармане. Дождь хлестал по лицу, а губы горели. Вкус поцелуя на губах трепет моего тела. Забыть и не вспоминать и больше никогда не приходить к нему, даже если небо упадет на землю его усилиями, никогда.